Глава двадцать шестая. Тут, твою мать, война, а не шахматный турнир. Добравшись до конца просёлка, ведущего к дому, Гурни с изумлением обнаружил, что у сарая припаркован большой чёрный внедорожник. Опустив окно, чтобы проверить почтовый ящик, он убедился, что Мадлен уже забрала почту, а потом подъехал к блестящей эскаладе и остановился перед ней. Дверца отворилась. Появившийся из нее мускулистый верзила обладал сложением футбольного нападающего. По-военному коротко постриженные волосы, русые с проседью, недружелюбные, налитые кровью глаза, застывшая неприятная усмешка. «Мистер Гурни?» Гурни ответил ему дежурной улыбкой. «Чем могу помочь?» «Меня зовут Майкл Клемпер. Это вам что-нибудь говорит?» «Следователь по делу с Полтеров». «Именно...» Вытащив бумажник, он раскрыл его и показал удостоверение сотрудника Бюро криминальных расследований. На фотографии, отображенной на ламинированной карточке, он был моложе и выглядел типичным безмозглым громилой из ирландской мафии. «А что вы здесь делаете?» Клемпер сморгнул, усмешка у него чуть дрогнула. «Надо поговорить, пока вся эта история, в которой вы замешаны, не вышла из-под контроля». «История, в которой я замешан?» «Да вся эта хрень с Бинчером! Вы хоть про него знаете?» «Что именно? Какой он мерзавец!» Гурни немного поразмышлял над услышанным. «Вас кто-то сюда послал, или это ваша собственная идея?» «Пытаюсь оказать вам услугу. Можно поговорить?» «Запросто. Говорите». «Я имею в виду по-дружески, как будто мы в одной команде». Во взгляде Клемпера читалась угроза. Но любопытство пересилило в Гурне осторожность. Он выключил мотор и вылез из машины. «И что вы хотите мне сказать?» «Этот вот же дёнок-адвокат, на которого вы работаете. Он ведь себе карьеру сделал на том, чтобы обливать грязью копов. Вы это знаете?» От Клемпера разила мятый, заглушающий кислый алкогольный душок. «Я ни на кого не работаю. А вот Бинчер по телеку другое сказал». За то, что он сказал, я не отвечаю. «Так, жиденок врет?» Гурни улыбнулся, хотя сам чуть изменил позу, чтобы при необходимости было удобнее защищаться. «Может, вернемся в одну команду?» «Чего?» «Вы сказали, хотите дружески побеседовать?» И скажу по-дружески, что Лекс Бинчер зарабатывает, докапываясь до всяких надуманных мелких нарушений, благодаря которым его скользкие клиенты могут гулять на свободе. Видели его домище в Куперстауне? Самый большой дом у озера, и каждый цент получен от наркоторговцев, которых он спас от тюрьмы, цепляясь к этим долбанным мелким деталям. «Но не дерьмоли. Слыхали, да?» «Бинчер меня не интересует. Меня интересует дело с Палтеров». «Отлично. Давайте поговорим о нем». Кейс Палтер убила мужа. Застрелила на хрен прямо в голову. Ее судили, признали виновной и засадили за решетку. Кейс Палтер — лживая шлюха, которая получила по заслугам. «А теперь вот ваш жидовский приятель Пинчер пытается ее вытащить на основании...» Горни перебил его. «Клемпер, сделайте одолжение. Меня не интересует, какие там у вас претензии к евреям. Хотите поговорить о деле Спалтеров? Так говорите». На лице полицейского вспыхнула такая ненависть, что Горни на миг показалось, конфликт их вот-вот станет предельно и брутально прост. Незаметно для Клемпера он сжал правую руку в кулак и встал поустойчивее. Однако Клемпер снова неискренне улыбнулся и покачал головой. «Ну ладно. Вот что я вам скажу. Ей на этих долбанных судебных неувязках никак не выехать. И вы-то с вашим опытом должны бы это понимать. Какого хрена вы пытаетесь вытащить эту потоскушку Гурни пожал плечами. «А вы обратили внимание на проблему с перекладиной фонаря?» — буднично спросил он. «Вы о чем?» «О фонаре, из-за которого прямой выстрел из той квартиры был невозможен». Если Клемпер и хотел изобразить неведение, то непроизвольная заминка выдала его. «Ничего не невозможным. Стреляли-то оттуда?» «Как?» «Да легко». Если жертва стояла не совсем там, где показывали свидетели, и если стреляли не совсем из той точки, в которой было найдено оружие. Хотите сказать, если Карл находился по меньшей мере в десяти футах от места, на котором его на глазах у всех застрелили, и если стрелок стоял на стременке? Что вполне возможно. И куда тогда делась лестница? А может, чертова потоскушка влезла на стул? Для выстрела с расстояния 500 футов и болтающейся на оружие пятифунтовой треногой? Но кто же теперь знает? Суть в том, что Кейс Палтер видели в этом здании, в той самой квартире. У нас есть свидетель. У нас есть следы обуви ее размера, в той же квартире, и следы пороха. Он помолчал и поглядел на Гурни подозрительно. «А кто это вам сказал про пятифунтовую треногу?» неважно А важно то, что в вашем сценарии стрельбы имеются противоречия. Вы потому и избавились от видео из магазина электротоваров?» И снова Клемпер заколебался на секунду дольше, чем следовало. «Какое еще видео?» Гурни проигнорировал вопрос. «Когда находишь улики, которые не укладываются в твою концепцию, это значит, что концепция ошибочна. А вот когда избавляешься от этих улик, то создаешь себе крупные проблемы. Вроде тех, что у вас сейчас. Что там было на видео?» Клемпер ничего не ответил, лишь стиснул челюсти. «Позвольте высказать смелую гипотезу», — продолжал Горни. На видеозаписи видно было, как Карл падает от выстрела на таком месте, куда из квартиры попасть было никак нельзя. «Я прав?» Клемпер промолчал. И еще одна загвоздка. Стрелок осматривал эту квартиру за три дня до смерти Мэри Спалтер. Клемпер сморгнул, но ничего не сказал. «Тот, в ком ваш свидетель на суде опознал Кейс Палтер...» По утверждению второго свидетеля, на самом деле был мужчиной. И тот же самый мужчина заснят на камеру видеонаблюдения близ дома престарелых Мэри Спалтер за пару часов до ее смерти. «Это вся чушь! Откуда еще взялась?» Гурни снова проигнорировал вопрос. «Похоже, стрелок был профессиональным убийцей с двойным контрактом. На мать и на сына. Есть какие-нибудь идеи на этот счет, Майкл?» Щека у Клемпера начала подёргиваться. Он отвернулся и медленно зашагал через полянку перед сараем. Но около почтового ящика на другой стороне дороги остановился и некоторое время глядел на пруд. А потом развернулся и зашагал обратно. Перед гурней он остановился. «Скажу вам, что я думаю. А думаю я, что всё это ни хрена не значит». Один свидетель утверждает «женщина», другой «мужчина». Да такое сплошь и рядом бывает. Свидетели ошибаются, противоречат друг другу. И что теперь? Большая печаль. Фредди опознал сучку на официальной процедуре. Другой бродяжка не опознал. И что? Да на той помойке, небось, еще умника можно найти который считает, что все инопланетяне. А дальше-то что? А другому кажется, что того же человека еще где-то видели. Вполне вероятно, это ошибка. Но, допустим, нет. А вы уже докопались до факта, что Кей, эта стерва, ненавидела свекровь еще сильнее, чем мужа. Что? Не знали. «Так, может, нам надо было засадить ее за два убийства, а не за одно?» В уголках губ у него скапливалась клейкая слюна. «У меня есть видеозапись с камеры наблюдения в эмерлин оукс на которой присутствует человек, скорее всего, убивший Мэри Спалтер. И этот человек совершенно точно не Кей Спалтер». Еще один свидетель утверждает, что то же самое лицо находилось в здании на Экстеновеню во время выстрела в Карла. «Най что, даже если это и был профессионал с двойным контрактом, это еще не снимает чертову суку с крючка. Всего-навсего означает, что она не стреляла, а заплатила за выстрел, чтобы не ее потный пальчик нажимал на спусковой крючок». Вот и наняла исполнителя, как пыталась нанять Джимми Флеттса. Клемпер так и просиял А знаешь что, Горни, мне твоя новая теория по душе увязывается с тем, как сучка пыталась нанять Флеттса, чтобы застрелил ее мужа, а потом еще и хахали уговаривала. «Еще крепче затягивает узел на ее поганой шее!» Он с триумфальной ухмылкой уставился на горне. «И что ты теперь запоешь?» Чей палец нажал на крючок — это важно. И важно, правильно ли прошло свидетельское опознание. Важно, честен был суд или предвзят. «Важно, подтверждает или опровергает сценарий преступления то видео, которое вы изъяли из дела». «Вот такая хрень тебе и важна!» Клемпер шмыгнул носом и сплюнул склизкий комок на землю. «А я тебя ждал большего». «Чего большего?» «Я сюда приехал». Узнав, что ты двадцать пять лет занимался убийствами в нью-йоркской полиции. Двадцать пять лет в сточном городе. Мне казалось, всякий, кто двадцать пять лет разгребал дерьмо, которое там из каждой дырки лезет, знает, какова реальность. И что это за реальность? Реальность такова. Если дело серьезно, то важно поступить правильно, а не по закону. У нас тут, тою мать, война, а не шахматный турнир. Приличные люди против всякого отребья. А когда враг идет в наступление, ты, чтоб тебя, отбиваешься как можешь. Пулю, знаешь ли, не остановишь, размахивая сводом дурацких правил. «А вдруг вы ошиблись?» «В чём это я вдруг ошибся?» а вдруг жена карлос Спалтера не имеет никакого отношения к его смерти? Вдруг это его брат организовал покушение, чтобы получить полный контроль над Спалтер Риэлти? Или мафия застрелила его, потому что решила, он им в губернаторах не нужен? Или убийство организовала дочь ради наследства? Или любовник жены, чтобы...» Клемпер перебил его, весь побагровев. «Бред собачий! Кейс Палтер-убийца! Гнусная, лживая, порочная шлюха! И если есть в этом поганом мире справедливость, в тюрьме ей вышибут мозги, и она там сдохнет! Вот и все!» С губ у него срывались брызги слюны. Гур незадумчиво кивнул. «Возможно, вы правы. Это был излюбленный его ответ в самых разных случаях, самым разным собеседникам дружелюбным и озлобленным, вменяемым и обезумевшим. Он также спокойно продолжал. «Скажите мне вот что. Вы проверяли метод действия стрелка по базе данных программы предотвращения насильственных преступлений?» Клемпер уставился на него, часто моргая, словно это помогало ему осмыслить вопрос. «Это тебе на кой черт сдалось?» Гурни пожал плечами. «Просто любопытно. В его подходе наблюдаются некоторые характерные черты. Интересно было бы посмотреть, не всплывут ли они где-то еще». «Совсем сдурел!» Клемпер попятился. «Возможно, вы правы. Но если решите проверить, проанализируйте заодно и еще одну ситуацию. Слышали о местном греческом гангстере по имени Жердяй Гас Гурикос?» «Гурикос!» — вот теперь Клемпер и в самом деле опешил. «А он-то тут при Карл просил Гасса уладить одно дело, а потом Гасса убили в тот же самый день, что и Карла, через два дня после смерти матери Карла. Так что, возможно, речь у нас идёт о тройном преступлении. Клемпер нахмурился и промолчал. «На вашем месте я бы навёл справки» мне сказали отдел по борьбе с организованной преступностью забрал все материалы по делу гурика со себе но если тут есть связь с делом с палтеров вы имеете право знать детали клемпер покачал головой судя по его виду он предпочел бы сейчас оказаться где угодно только не здесь резко повернувшись он собрался уже сесть в свой здоровенный внедорожник как заметил что машина горни перегораживает дорогу «Уберёшь ты свою тачку или нет?» Рычание прозвучало не вопросом, а приказом. Гурни отъехал в сторону, и Клемпер, не оборачиваясь, укатил прочь, чуть не снеся на повороте почтовый ящик. Только тогда Гурни заметил, что возле угла сарая стоит Мадлен. На траве позади неё тихо застыли петушок и три курицы, В удивительной неподвижности, склонив головки на бок, точно видели, как на них надвигается нечто страшное, но пока не могли понять, что именно.